И только на обратном пути нашла сестру. Должно быть, Марго поскользнулась и, упав во вражек, разбила голову о камень. Она лежала на спине в промоине среди чуткой утренней тишины, едва нарушаемой лишь робким поквакиванием лягушек. Одна из них, блестящая и совсем крошечная, резво прыгала по плечу Марго. Матильда долго стояла в оцепенении, склонившись над промоиной и вперев невидящий взгляд в застывшее тело сестры и резвую зеленую лягушку. Паровозный свисток внезапно вывел ее из столбняка. Разогнувшись, она возопила. «Матильда! Матильда!» кричала собственное имя вместо имени сестры. В этот миг она была не в силах оторвать себя, которая обратилась теперь в ничто, от той, что была ей дороже собственной жизни. «Матильда! Матильда!» звала она сквозь безмолвие этой смерти, что так странно настигла ее, поразив через ее второе тело тело сестры. Она звала себя во весь голос, надеясь пробудиться от страшного сна, вырваться из этой жуткой тишины, вернуться к жизни. Нет, вернуть к жизни их обеих. Но вмешался другой голос, жуткий, заглушавший ее призыв. «Матильда, Матильда!» Шептал он в пустоте ее сердце, звуча так безнадежно, холодно, так скорбно, что она содрогнулась от ужаса, а волосы ее вмиг побелели, как будто у нее разом отняли молодость. И тогда, впервые в жизни, Матильда разрыдалась. Но из глаз ее полились не прозрачные, а кровавые слезы. Это тело извергло, наконец, всю ту запретную отринутую женскую кровь, что целых тринадцать лет душило ее сердце и плоть. Через несколько месяцев после гибели Марго, Золотая ночь волчья пасть, решил совершить путешествие. Черноземье, где он упорно расширял свои владения, вдруг показалось ему слишком тесным. Очень уж много смертей омрачало эту землю, которую он пытался приручить на протяжении почти сорока лет. И он сел в поезд, в тот самый, на который так безнадежно опоздала Марго. Оставив ферму под присмотром сына Матильды и Никеза, он уехал, взяв с собой Бенуа Кентена. Они отправились в Париж. И там, в этом огромном городе, вмиг затерялись среди толпы и каменных домов, словно на праздничной ярмарке. Жили они в маленькой гостиничке близ набережной цветов. Бенуа Кентен полюбил город. Здесь никто не обращал внимания на его горб. Все торопливо проходили мимо. Особенно восхищали его парижские женщины. Ему нравилась их живая грациозная походка, удивительные наряды, Высокие каблучки, манера не говорить, а щебетать с чуточку высокомерным видом. А как хороша была сена! Она так отличалась от рек, к которым он привык у себя дома. Те медленно несли свои воды под низко нависшими облаками среди безмолвной меланхолии необъятных равнин. Эта же текла резво и весело, журчала, как речь здешних женщин, и вся искрилась огнями города. Ее можно было то и дело переходить по мостам.